При этом лицо его стало, как у голодного медведя, изучающего пасеку. Тамара, отшатнувшись, уселась задницей в умывальник. — Пожалуйста, не трогайте меня! — крикнула она, пытаясь отстраниться еще дальше. — Ты кто? — спросил пришелец, делая шаг вперед. Поэтому раздался странный звук, будто что-то тяжелое волочилось за ним по полу. Лишь теперь все трое заметили, что существо держит в руке ногу, бутыл в кожаный мужской полуботинок. Тело владельца ноги волочилось следом. Разглядев эти подробности, Юлия Сергеевна перепуганно запищала. Существо покосилось на нее и выпустило добычу. Нога с глухим стуком упала на пол. Бонник испытал омерзительный приступ тошноты, когда узнал доктора. Док был мертв. Затем Васлав Збидневович подумал, что при нем, как всегда, нет оружия, и ему стало еще хуже, чем было. «Так будет с каждым!» — торжественно сообщил окончательно деморализованной аудитории пришелец. Повернулся горничный и повторил вопрос. «Ты кто? Спрашиваю!» — Корничная! — промямлила Тамара. — Пожалуйста, не обижайте меня! — свистишь Кура! Вероятно, замороженный хотел недоверчиво прищуриться. Покрытое инем лицо превратилось в совсем уж кошмарную маску. Сунув правую руку в штаны, он достал оттуда большой вороненный пистолет. Бонник сразу узнал оружие доктора, которое тут появился из Приднестровья пожалуйста, поверьте, это так!» — сказала Тамара, почувствовав на подсознательном уровне этому человеку сейчас убить, а расплюнуть один не неверный шаг и... «Я просто горничная убираю, присматриваю за хозяйством». «Если горничная, почему без портков?» — перебил пришелец. Тамара пожала плечами, мол, ты ведь и так ясно. «А это петух!» Существо указало стволом на неподвижного, как статуя, Панифацкого, который тоже халяком твой хахаль, как я понял, ночной сторож, или тоже, как ты, уборщик, нехило здесь у вас халдеи живут. Ну, а хозяева тогда где? Бутылки собирают по помойкам, пока вы тут трахаетесь и жрете конину, пока харя не треснет. Взяв со столика фигурную бутылку Наполеона, парашелец, не сводя глаз Тома и Бонника, поднес горлышко к носу и бразгливо скривился. Ут, ну, оттуда смердило. глубокомысленно оглядел этикетку, а затем, несколькими судорожными глотками, высосал ее содержимое. Боннифадский невольно кашлянул. — Галима пойла! фыркнул замороженный, отдышавшись. Поэтому его номер все же слегка поразовила. Кому даков, которому ворованные бабки больше девать некуда, добавил замороженный. Значит, продолжал он, парительно глядя на Тому, ты тут просто тупо работаешь, да? Повторял, вторично. На случай, если ты, к примеру, глухая, выходит этот буль в портках, твой хахаль как чигар, а я, значит, хладовица ошибся. Существо отвело курок большим, как сардыка, пальцем правой руки. Я тут работаю, смертельно побледнев, повторила горничная. В том, бля, и ртом, если приказывают. Ходит, юбку тебе, кто хочет, задирает. Думаю, Боник обменялись быстрыми взглядами, и он по ее глазам понял, что второй раз, а она его выгораживает. Не станет. Никто хочешь, а хозяин, сказала Тамара. Значит, этот Петик, — начал замороженный Порешелец, сопроводив вопрос движением ствола. Пнефаский Васлов, хозяин этого дома, проговорила Тома. Ага, уже теплее! Кивнул замороженный, и его лицо тронуло некое подобие улыбки. А ты, получается, его подстилка, не я. Тамара не собиралась вести этот чужой ввоз. «Не ты!» — видно было, что ей не поверили. «Выходит, тебя сюда! Холышом на парашюте сбросили!» «Он меня просто пользует», — пояснила Тома. «Когда захочет. Мне двух детей кормить надо, а подружка его, вон она». Тамара отступила на шаг, чтобы не заслонять длинных юлиных ног, которые контрастировали с ее полными, как новый Бентли с победой 50-го года выпуска. Паришелис покосился на Юлию, оценивающе цокнул языком. Похоже, полненькая горничная не обманывала. «Сука поганая!» — прошепела Юлия. Это были ее первые слова после того, как пришелец приказал ей заткнуться. «Ух ты! Прям с обложки плейбоя курица!» Незнакомец попытался присвистнуть, но неудачно. «Как тебя зовут, дура? Ты козел без роги, не в курсе, куда залез своими грязными граблями!» — выкрикнула Юлия. «Ого, бля!» Удивился, замороженный. Она с ним спит, сообщила Тамара, указывая на Бонифацкого. А муж ее, Леонид Ветряков, во дворе бесится. Тут вообще полный отморозок. Они с васлом сбигнивающим, партнеры. «Сука, пиздец!» — завопила Юлия с пола. «Ты за это ответишь! Огневой тебе язык вырвет! И матку тоже!» «Теперь вижу, кто хозяйка!» Замороженный потянулся к девушке, схватил за волосы и рывком поставил на ноги. — Не трогай меня, козел! — заряжала Юлия. — Тебя огнемет яйца за меня оторвет! Угрозы не возымели действия. Наоборот, держать девушку за волосы Паришелес несколько раз ударил ее головой о стену. Юлия прекратила сопротивляться и начала завывать, снова подумав о злом снежном человеке из своего детства. Выпустив ее волосы, замороженный перехватил ее за холку, и его ладоням сжигала кожу, словно жидкий азот, которым ей в прошлом году выводили бородавки в частной косметологической клинике в Симферополе.